«Паффин-кафе» благодарит Виту поветра автора рассказа «Отдых королевы» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусте и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. «Вита поветра Отдых королевы». «Заткнись, скотина!» — взвизгнул женский голосок. «Заткнись, а не то я...» «Ваше Величество!» Какое роскошное меццо. Сливки, взбитые сливки, нет, сметана, густая, вкуснющая. Эх, сколько лет я не пробовал такой. 5 а может и 10 или всё-таки 5 Ах, провалю миссию, никогда уже не попробую. Ни сметаны, ни сливок, ни творожка. Сразу посадят, точно посадят. А в тюрьме разносолов нет, как, впрочем, и на воле. «Ваше Величество», — произнес роскошный голос. «Во-первых, вы сейчас нарушаете закон. Не надо. Я сказала не надо хвататься за каминные щипцы. Повторяю, вы нарушаете закон, а именно 25-ю поправку к 13-й поправке 75-й поправке Великой Харти о правах и свободах. Во-вторых...» С философской точки зрения вы не имеете передо мной ни малейшего преимущества. Вот так? Кстати, боец и семитысячный по этому поводу говорит... Узнать мнение одного из величайших умов современности никому из находящихся по обе стороны двери не удалось. Визгливый голосок рассыпался в незамысловатых проклятиях, а затем — звон, грохот, вопли — обычно так вопят дети, совершив какую-нибудь замечательную, удивительную, давно желанную пакость. «Ваше Величество!» — прозвучало возмущенная Мецу. «Это уж слишком, вы ведете себя неподобающе. Там, за дверью, ждет аудиенции посол Великой Державы». «Что? Более великой, чем наша?» «Разумеется, нет. Как вам такое могло прийти в голову?» «Но черт с ним! Из Державы его в придачу!» И будто в подтверждение этих слов какофония повторилась. «А ну, не трожь стремянку, ваше величество! Аудиенция, смею заметить! Бабах! А не смей! Не смей! Только я здесь смею! Дзынь! Бах! Бабах! Но как же! Ну, не надо, пожалуйста! Вы изволите свалиться! Ну и свалюсь! Я здесь хозяйка! Что хочу, то и делаю!» Бух! «Бабах, дзынь! Ай!» «Господи, боже мой! Не трусьте, господин посол, она вам поможет!» «Кто она? Увидите, сами поймёте, второй такой нет!» Успокоил старший офицер. «Умница-разумница, а глаза! Какие глаза, как у ангела божьего! Самые прекрасные во всей галактике!» Зашёлся от восторга младший помощник капитана. «Истинно так подхватили остальные!» Шум за дверью не прекращался. «Ну, если вам не нужны новые драгоценности...» Лениво, будто нехотя произнес прекрасный голос. «Если вы не хотите увеличить свои владения, тогда, пожалуй, и не стоит его впускать. В самом деле, у вас и так полно бриллиантов. Зачем вашему величеству лишнее?» «Лишних друзей не бывает. Велите впустить? Живо!» Напротив входа висел портрет мужчины в парадном мундире стального оттенка. Седые локоны обрамляли узкое лицо с близко посаженными серыми глазами и щищным свёрнутым набок носом. Несмотря на талант художника и роскошную золотую раму, портрет нельзя было назвать украшением интерьера. Под этим взглядом каждый поневоле ощущал себя мошкой, букашкой, таракашкой. Словом, одним из тех, кого раздавишь и не заметишь. Испещренные временем кисти рук опирались на приземистую продолговатую тумбу с рукоятками, рядом загадочных кнопок разной величины, колесиками, лампочками и выдавленными на холодной блестящей поверхности тремя восклицательными знаками. Ну и взгляд. Словно я подсудимый, приговор давно готов. Смертный приговор. Другие этот человек вряд ли подписывал. Под ним... «Господи, я сплю, я сплю» возлежала огромная корова. Томные глаза цвета небесной лазури с интересом глянули на собеседника из-под роскошных загнутых ресниц. Пышную чёлку с трудом, но сдерживала заколка в виде крохотной золотой короны. Цвет могучего туловища напомнил господину послу свежий только что вот-вот собранный гречишный мёд. Много-много мёда, очень-много мёда, очень, много меда, очень. На левом щедро вызолоченном коровьем роге покачивалась крохотная чашка. Пол вокруг устилали белоснежные осколки. «Фарфор! Настоящий фарфор! Ему же, наверное, лет двести, 250 ахнул посол. «Какое расточительство!» И устыдился своего костюма. А ведь накануне полета он так старался, так старался, целый вечер старался, пришивая новые пуговицы и штопая ткань на локтях старомодных сапог, слуги Ее Величества щеголяли в лучших, а тут еще этот фарфор, нежные лепестки, полупрозрачные. Эх! Корова проследила направление его взгляда. «Добрый день! Между прочим, не двести, а все триста. Да, вот уже триста лет, как его вывезли с земли». Элегическим тоном заметила она. «С земли?» «Да, молодой человек, да. Сик, транзит, глория, мунди. Триста лет с тебя сдувают пылинки, собираешь одни только восхищенные взгляды, слышишь вокруг себя завистливые вздохи, и вдруг... О, какая жалость! И о чем это говорит? О том, что даже ваши высочайшие достоинства не заслонят от неприятностей. И вообще все, суета-сует томление духа. «Ваше Величество!» — не меняя интонации, — произнесла она. «Вы бы хоть поздоровались, что ли, и вы, представьтесь, молодой человек, я посол суверенной Данайи». Заурядные слова от незаурядного существа, и мне... Вот чудеса мне вдруг полегчало. Посол с интересом взглянул на корову и повторил. «Я с Данайи, с вашего позволения». «Вот видите, Ваше Величество, не ближний свет. Позвольте мне представиться госпожа-советница Ее Величества-королевы. В неслужебное время Анна-Мария милания, Можно просто милания. И она взглянула на посла сквозь полуопущенные ресницы. «Даная? Фу, провинция!» — поджала бледные губы Ее Величества. «Мы, смею напомнить, одна из самых сильных в галактике демократий», — с гордостью сообщил посол. «А что вам ещё остаётся?» — фыркнула королева. «Нищета!» Воседая наверху древней стремянки, она болтала ногами и раскачивалась, раскачивалась, раскачивалась. Серое бархатное платье, всё в россыпи жирных пятен и бриллиантов, атласный бант под правым коленом также не мешало бы постирать и хорошенько отгладить. Одна лишь жёсткая башенка-прическа выглядела идеально, как парик. Коленочки остренькие, в синяках и ссадинах. «Маленькая, точенькая, вылитый отец, да ещё косая. Господи, это в 20 лет. Вот же не повезло», — думал посол. Стоящий позади неё долговязый слуга с унылой физиономией держал на серебряном подносе щипцы для камина, соусник и полена. Небольшое полено, но явно увесистое. Глядя на него, послу стало как-то не по себе. И комната, судя по строгости убранства, некогда служившая кабинетом, и её обитатели произвели на гостей странное впечатление, очень странное. Прежде чем попасть сюда, им пришлось миновать Анфиладу, то ли из 25, то ли из 27 покоев, от восторга они сбились со счёта. Каждый последующий, совсем как в сказке, оказывался богаче и красивее предыдущего. Чего там только не было. Такое количество рукотворной и нерукотворной красоты, увы, не только, а главное, не столько восхищало, сколько подавляло на время, лишая дара речи. Провожатый, коренастый слуга, то и дело украдкой криво усмехался, глядя на их физиономии. И вот, наконец-таки, после долгого странствия, попав в самое сердце дворца, в его святая святых, предсветлые очи государевы, все пятеро застыли в недоумении. Комната выглядела так, словно здесь вот-вот мог начаться ремонт. Да, да, ремонт, со всеми его неизменными и, увы, неизбежными прелестями. Приём гостей, особой миссии, свадебного посольства, какое там? Ремонт, ремонт ещё раз ремонт. А стремянка продолжала раскачиваться. Со скрипом и скрежетом. Её хлипенькие, ржавенькие ножки так и норовили, так и норовили в любую минуту подломиться. Что делать в подобной щекотливой ситуации? Господин посол знать не знал, ведать не ведал, а полученная дома инструкция ничего подобного не предусматривала. Она, вообще, положа руку на сердце, мало что предусматривала, оставляя на совести господина посла абсолютно всё, Любое решение, любые действия и любые последствия этих действий. Шаткое положение, шаткое. Ой, да у неё пару винтиков не хватает, до того негодная. И он на всякий случай поклонился. И ещё раз, и ещё, и ещё. Немногочисленные придворные обоего пола в разноцветных раззолочённых одеждах в одиночку и попарно маялись в отдалении, поближе к выходу, подальше от государыни. Чего это они по стенам да по углам жмутся? Выражение уксусные, улыбки приклеены, У них что, несварение, что ли? Сразу у всех? Господи!» — озарила посла. «Да на них металла больше, чем на каторжниках. бедняки. «Следующее, пожалуйста!» — произнесла госпожа-советница. Тоненький паш, белокурый, похожий на умненького ягнёнка, кончиками пальцев перевернул страницу, и Анна-Мария Милания вновь углубилась в чтение Светония. Казалось, её больше, нежели происходящее вокруг, интересует сравнительное жизнеописание 12 цезарей. Несоизмеримо, несопоставимо больше. «Ваше Величество, вы бы того слезли, а?» — взмолился Дворецкий. В расшитом серебряными листьями и до подбородка на все девяносто девять пуговиц камзоли он напоминал переодетого медведя. «Шатка ведь опорота, не вашнецкая, еще упадете, ушибетесь, а той упаси бог, убьетесь. А мне здесь, наверху, больше нравится». «Конечно, конечно, вы как горная птица орлицу сильная, жестокая и беспощадная ко всякой мелюзге, к нам то есть, грозная и страшная». «Ух, какая стражда, Ух, какая беспощадная! Ого-го какая! Ого-го-го-го!» «Что? Да у меня просто ангельский характер! И я проломлю башку любому, кто в этом сомневается!» И в подтверждение своих слов ее величество запустило каменными щипцами в Дворецкого. Анна-Мария Милания шумно вздохнула, а мальчик Паш, побелев, юркнул за ее могучий круп. По лицу несчастного Дворецкого струился холодный пот. «Я и не думал сомневаться, ваше величество, ваше величество». «Вот и не сомневайся». «Не-не-не, чтобы мне провалиться». «Не замолчишь — провалишься», — пообещала королева и обернулась к послу. «А ты еще здесь? Чего надо?» «Господин президент в моем лице предлагает разделить с ним жизнь и владение. Во имя лучшего будущего подвластных вам народов, во имя укрепления дипломатических и торговых связей, во имя...» Посол перечислял и перечислял бесконечные преимущества возможного грядущего союза. Для большей убедительности он размахивал руками, без запинки, без устали, как стихи. Придворные тем временем с неприязнью косились то на него, то на господ офицеров и перешёптывались, перешёптывались, перешёптывались. «Сильная, агрессивная раса? Ах, с такими родственниками и врагов не надо! Да уж, как поналетят, взвоем, возрыдаем! Господа, господа, зачем заранее сердце рвать? Она же ничего просто так не делает!» Госпожа-советница оторвалась от своего драгоценного свитония и с интересом следила за происходящим. «Надеюсь, чёрный ящик не забыли?» — спросила она у вошедших. «Сами понимаете, без сильных аргументов. Как можно, госпожа, всё в исключительной целости и сохранности?» — поклонились офицеры. И младший, с видимым трудом, кое-как склонясь в три погибели, но вытащил нечто угольно-чёрное с острыми краями, напоминающее сундук тащил и бухнул к основанию стремянки, отчего хлипкое, тонконогое сооружение и вовсе заходило ходуном. «От господина президента в знак любви!» Посол вытащил из-за пазухи узкую, в два пальца металлическую коробку с очень острыми краями и выложенным на крышке рубиновым сердечком и протянул королеве. «Ой, то, что надо!» Не в силах оторвать взгляда от сверкающих камней, выдохнуло её величество и монаршая длань с обгрызенными ногтями резким движением вскрыла коробку. Все — придворные, слуги, офицеры, маленький паж и даже сам господин посол — поневоле подались навстречу искром бриллиантов, брызгом сапфиров и матовому мерцанию жемчуга. «Ах, какое ожерелье! Я готова кричать от восторга сто пятьсот тысяч раз!» «Господи, да она еще и полуграмотная!» — ужаснулся посол. «Хорошая любовь, правильная. А там?» Королева кивнула в сторону ящика, окутанного синими искрами. «Там не хуже?» «Там больше», — пообещал господин посол. «Ах...» Она взяла полено и, проведя пальцем по его поверхности, неодобрительно хмыкнула. «Ничего, ну ничегошеньки поручить нельзя! Нет, от дураков толка! Эй, посол, как тебя там? Иди сюда!» «Простите, ваше величество!» «Прощаю! С радостью!» Улыбнулась королева и стукнула его по голове. С чувством стукнула, хотя и не сильно, без замаха. «Да, справились», — констатировала госпожа-советница, глядя на распростёртое тело. Но ну, ещё бы!» — вскинулась королева. Она пыталась вынуть занозу из мизинца, подготовленная слугами полена оказалась на редкость сучковатым. «Обязательно казнём всех троих. Нет, двоих. Точно, двоих казню. Одного оставлю, пусть трепещет. День и ночь пусть трепещет. А потом всё равно казню. Здорово я это придумала». Усмехнулась королева, вытаскивая, наконец, злополучную занозу. Глаза её загорелись. «Прелесть! Прелесть!» Она захлопала в ладоши и, дотянувшись до госпожи-советницы, от души чмокнуло мохнатое рыжее ухо. «Опять какую-то дрянь задумала», — догадалась Анна-Мария милане «Ах, ваше величество, окажите милость», — произнесла госпожа советница. «Двое послов сбежали сами, еще трое были вами изгнаны, а последний, нет, предыдущий, тот и вообще зашел с ума. Наверное, все же не стоило демонстрировать им музей пыток и наши, вне всякого сомнения, замечательные тюрьмы, а потом еще и предлагать камеру на выбор». «Это честь?» «Разумеется, ваше величество, но далеко не всякий способен ее оценить, равно как и вашу мудрость и щедрость. Это уж, конечно. Поэтому не стоило даже в шутку обстреливать ожидающие на орбите корабли», продолжала госпожа советница. «Пускай и холостыми праздничными зарядами все равно не стоило». «А зато как они удирали! Потеха!» «Правители или правительства этих планет не присылают, и, подозреваю, никогда больше не пришлют к нам ни одного дипломата». «Ну и фиг с ними. И торговать с нами отказываются. Других найдём». «Ну, когда эти с теми впечатлениями поделятся. Если дальше так пойдёт, Ваше Величество, мы перессоримся со всей галактикой». «А, не перессоримся. Галактика, она большая». Сидя на скрижащей стремянке, королева болтала ногами. Знак очевидного и особого благоволения почти перед самым носом госпожи-советницы. Мелькали грязные пятки и не менее грязные пальцы с присохшими к ним травинками, раздавленными гусеницами и песком, который осыпался от малейшего движения. «И всё-таки это нехорошо», — покачала головой милания незаметно стряхивая очередную упавшую ей на нос гусеницу. «Эй, живо привели его в чувство, Ну, как-нибудь так!» И, обернувшись к подошедшему дворецкому, королева ударила его под дых. «Не надо! Не надо благодарить! Учить вас мой долг!» Нахмурилась она, глядя, как несчастный ловит ртом воздух. «Ладно, сама!» Она спрыгнула и, приговаривая «высокая-высокая честь», от души пнула лежащего в бок. «Эй ты, чё разлёгся?» «Ваше величество!» Принять и удерживать вертикальное положение господину послу удавалось с трудом, но он не забывал ни на секунду не забывал о своей миссии. «Больно?» «Ну, конечно, нет». «Ладно, проехали». Шмыгнув носом, королева отставила в сторону правую ногу и зачем-то повозила ею по ковру. Потом проделала то же самое, но уже левой ногой. Затем снова правой подпрыгнула, раз, два, три, и снова правый, левый, левый, правый, и снова прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Бриллианты на её платье слепили и резали глаз, а засохшие куски грязи веером разлетались по ковру. Заинтригованный посол таращился на сиятельную особу, которая выделывала перед ним сложные и странные антраша. Начал «Ну, ставился обглодыш несытный. Я — Посол, ваше величество, а не какой-то там обглодыш, облечённый особыми полномочиями. — Это у себя дома облечённый, а здесь — обречённый. — Простите, ваше величество, но... И тут госпожа-советница, будто невзначай, наступила ему на ногу. Не сильно так, но наступила. — А что? — вырвалось у бедняги. Ожидая худшего и балансируя на неповреждённой ноге, он поднёс руку к темени, всё ещё болевшему, чёрт подери. Но в следующую же минуту вновь растянулся у ног королевы. Та захлопала в ладоши, визжа от восторга. «Здорово, здорово ты его! Давно я так не веселилась!» «Ах, ваше величество, просто я от природы такая неуклюжая. Хоть и советница, а коровы коровой!» Хлопая длинными ресницами, пожаловалась Анна-Мария милания «Да уж, реверансов тебе не крутить!» — самодовольно заметила королева. «Объясни, дураку, послу, чего это было?» Её Величество милостью выдает своё высочайшее согласие. Сладчайшим голосом не проговорила, пропела госпожа советница. «На что?» — вырвалось у остолбеневшего посла. В мыслях он уже отбывал срок на каторге за свой бездарный провал. И срок, ох, немалый. «На проведение брачной церемонии, болван!» С прежней умильной интонацией пропела госпожа-советница. «И встаньте же, наконец, с пола». Раскланиваясь и расшаркиваясь, господин посол не мог до конца поверить в реальность происходящего. Не мог? Ну, хоть ты тресни. Ему, поэту и неудачнику, и то, и другое считалось у него на родине чем-то вроде неприличной болезни, до того неприличной, что, ой, не принято было даже говорить вслух. и вдруг ему удалось исполнить «Почётную миссию. Именно ему и никому другому». Осознавать это было радостно, хотя и немного, немного страшновато. И чтобы не думать, ни в коем случае не думать об этом, он раскланивался, раскланивался, раскланивался, раскланивался, расшаркивался, расшаркивался. Придворные старались не отставать от него. «Надоели!» Заявила её величество, устав от мельтешения разноцветных лиц и одежд. «Желаю смотреть подарки! Моя королевская воля!» Госпожа советница толкнула в бок замершего в пируэте посла. «Все вон, и не подглядывать!» Королева стояла возле ящика, опоясанного тройной сетью мерцающих живых ламп, и от нетерпения притоптывала ножкой. «Похвастайтесь, ваше величество!» Склонив голову, произнесла госпожа-советница. за дуру держишь? Само собой!» Когда тяжёлые стальные двери, украшенные затейливым литьём, с грохотом и шипением слились воедино, и наверху, посредине, как раз над массивным гербом зажёгся огонёк фотоэлемента, посол не выдержал. «Вы мне чуть ногу не отдавили!» Думал, от боли мозги из ушей вытекут. Не мог успокоиться бедняга. «Я не верю! Я, слышите, не верю в вашу неуклюжесть!» Госпожа-советница смерила его презрительным взглядом. «Судя по всему, мозгов у вас отродясь не было. Забыли вложить? не ясного. Лучше остаться без ноги, чем без головы. Стрекотали кузнечики, луна висела рядом с верандой, огромная маслянисто-желтая, висела низко-низко» так низко, что хотелось её потрогать. Сыр. Вильерминский, спелый, сладкий, со слезой. Ох, вот бы попробовать. Хоть кусочек, хоть крошечку, хоть капелюшечку. Дома-то уж точно не получится. И господин посол судорожно сглотнул слюну. «Ночь-то, ночь!» — произнёс старик, восседающий на спине здоровенной мраморной химеры, что преграждала вход на веранду мордо чудовища, способного одним своим видом довести, если не до сердечного приступа, то уж точно до истерики, кого-нибудь слабонервного, а то и просто не в меру впечатлительного, имела странное выражение. Она улыбалась. Да не просто так, а со значением. Парочка таких же, но куда менее доброжелательных, застыла по обеим сторонам, увитой жимолостью веранды. Неровные, какие-то рваные тени от листьев. Свет луны, блестящие прожилки на камне, химеры казались спящими и готовыми очнуться в любой момент. Очнуться от малейшего шёпота или шороха, что не пришёлся бы им по вкусу. Господи, да они дышат. Бока, бока вздымаются. Ох и старик, а выправка, какая выправка? Герой древности на боевом коне. Ни за что бы на свете не поменялся с ним местами. Поёжился посол. «Цвинь, цвинь!» — согласилась невидимая птаха. «Цвинь!» «Звёздочки-то, звёздочки, а так и блестят, так и сверкают, будто пуговицы на генеральском мундире. Красота! Красотища!» Нежно поглаживая и почёсывая страшилище за левым ухом, произнёс старик. Подол его серой холчёвой рубахи и низ мешковатых, давно потерявших первоначальный цвет штанов, были в земле, травяном соке и раздавленных гусеницах. «Цвинь!» — вновь согласилась птаха. «Цвинь! Цвинь!» И мраморный пол веранды, и высокие ступени, ведущие в сад, устилали ковры. Алые, расшитые множеством золотых пчёл, кузнечиков, божьих коровок и прочие летучие, прыгучие и ползучие мелюзги. Повторялись люди, повторялась природа, создатели этих ковров не повторялись никогда. Уникальное творение и цену имеет, как правило, уникальную и платили за них не золотом и общепринятой валютой, имевшей хождение среди 777 тысяч планет, как тираней, так и свободных федераций, платили за них разумными существами. Да, да, в том числе и людьми. За каждое произведение ткаческого искусства полагалось отдать ровно столько, точнее, стольких, скольких потерял в рейсе капитан-торговец. Баснословная цена, чудовищная цена, непостижимая уму. Нет, не уму, непостижимая разуму. Однако, однако ей никто уже давно не сопротивлялся. Не упорствовал, не оспаривал, не пытался хоть что-нибудь и хоть как-нибудь изменить. Ни один правоохранительный совет разбился об эти рифы. Разумных существ в галактике было много, очень много — И, как считали особо нетерпимые, даже слишком много. Ковров же, напротив, считанные единицы. И каждый последующий лучше предыдущего. У господина президента всего один такой ковёр. Да и тот в парадном зале. А здесь целых пять. И где? И топчут их все, кому не лень. Вон кусочек земли присох. Вот птичьи помёты, жуки раздавленные. Ой-ой-ой. Вокруг толклись комары и какие-то особенно надоедливые мошки, которых старик норовил прихлопнуть, а госпожа-советница отгоняла небрежным движением головы. Как любили писать древние авторы, всё окрест дышало негой и покоем, и ничто, абсолютно ничто не предвещало дурного. Внезапно на чердаке погас свет, и резное, украшенное затейливыми серебряными наличниками окошко со стуком распахнулось. «Боже, что это?» — вздрогнул посол. «А это их величество музицировать изволят. Скрипка у них новая, недавно привезенная, вот и стараются». «Ишь, наяривает!» — уважительно покачал головой старик. «Классика, полет кого-то там, куда-то там, забыл точное название» с шилом в заднице, вырвалась у посла. Ой, простите, простите, господа, но при нормальном полете ни одно живое существо таких звуков издавать не станет. После встречи с ее величеством, издаст как миленькое. Прихлопнув очередного комара, усмехнулся старик. Полнолуние явно действовало на королеву романтически. Однако у слушателей звуки ее скрипки поневоле будили недобрую, ох, генетическую память. Мысли о долгих, бессонных ночах, многочисленных горьких лекарствах, обильно политых слезами подушках и страстном желании умереть. И поскорей бы уж, черт возьми, когда их предки вот так же, точь-в-точь, точь, прислушивались к ноющему, дергающему зубу. «И за какие, спрашивается, грехи меня сюда сослали, то есть послали?» — думал посол. «И долго это еще?» «Да, это только начало». — усмехнулся в пышные усы старик. — Часа три еще вот так попелят, и уж тогда все, баньки. Скрипка продолжала рыдать, мучаясь. — Три часа? Я же с ума сойду! Вот и старайся для вас, неблагодарных! — засмеялся старик. — Это все же лучше, чем голову рубить, хотя и ненамного, — в полголоса заметила госпожа-советница. Скрипка страдала. «Господи, да за что? За что, господи?» Вздрагивая всем телом от очередного запила, то есть пассажа, несчастный в надежде поднял глаза к звёздам. Звёзды молчали. «О милом обычай бить гостей могли бы тоже, ох, предупредить!» Его собеседники переглянулись. «Вообще-то мы сочли неприличным вмешиваться», ответила госпожа советница. Это честь, и честь очень высокая. Подобным образом посвящают в рыцари. Бьют по голове за особые заслуги? Быстро и... больно. Ах, Ее Величество, никак не могут запомнить весь ритуал. Вот его и сократили. А что, удобно. К тому же экономия для казны очень большая экономия. «Эй, радовались бы, королева не каждого удостаивает такой милости», добавил старик. «На моей памяти вы второй. Первым-то мы сразу после церемонии пытались помочь послу этому... Как его? вильерминскому «И что?» «И ничего. Ничего хорошего. Ладно, хоть не война. У них насчет этого строго. Нельзя помогать высокородной особе. А ежели кто...» «Вольно или невольно, и пойдет поперек традиции, и примет, какую помощь, сам себя и порешить должен, и как можно скорее, иначе позор. Очень-очень гордая и самолюбивая нация». И он... «Да, да, да, разумеется», — вздохнул старик. «Мы еще тогда мороженое вином запить не успели, а его уж несут. Весь ужин нам подлец испортил, ух, мог бы своими руками его порешил». Три перемены блюд зазря пропало, ибо надо ж соблюсти скорбь. А какая, скажите мне, скорбь, когда на столе, ну, одни деликатесы, одних вин, пять наименований, каких? А тушеные в сливках кабани рыльцы, эх. Ну уж соблюли, соблюли, с тех пор мы, так, на всякий случай, чтим чужие традиции, ну, почти как свои. А почему ее величество ходит босиком? — Исключительно из высоких побуждений. Я бы даже сказал высочайших. Она хочет быть как можно ближе к своему народу. В сердцу государыни дорогие идеи демократии. — А как же бриллианты? Все платье в них сверху донизу, аж глаза режет. Не самое демократичное украшение. — Ну почему же? Кто захочет, тот и купит. Накопит и купит. «На бриллианты запрета нет, за это у нас не арестовывают. А если не накопит Значит, лентяй дурак!» «Так считает Ее Величество, а мнение королевы — закон!» Подтвердил несчастный и стерзанный инструмент своими воплями. «Странно, как и все остальное. Космодром замечательный, а в быту никаких высоких технологий, ни малейшего следа», — заметил посол, жуя травинку. «Святая простота!» — улыбнулся старик. «Потому и не замечаете, что все на высшем уровне. А остальное...» Он покосился в сторону госпожи-советницы. «Ну, любит ее величество поиграть в средневековье, но ну, нравится ей. И казнить без разбора, что тоже нравится. Всяк отдыхает по своему разумению. В миру сил, средств и статуса», — произнесла госпожа-советница. «Может, вы, молодой человек, еще и стихи пишете?» Нахмурился старик. «Ну, эти самые, с романтическим душком. Леги, сонеты, поэмы там всякие. Розы, морозы, угрозы. А?» «Бывает иногда». «Что и требовалось доказать», заметила госпожа советница. «Ну, не стоит краснеть, молодой человек, не стоит. Краснеющее официальное лицо прямо-таки нонсенс». Что в наше время, что в любое другое. Ах, чем дольше я на вас смотрю, тем большим уважением проникаюсь к господину президенту. Мудрый человек, поразительно мудрый для своего возраста. Э, «Я в его возрасте генералом стал», — буркнул старик. ординам счет потерял. Меня иначе как отцом и спасителем нации тогда не называли». После стольких побед, и главное, каких побед, неудивительно? Да, а теперь вот сражаюсь с руками да гусеницами. Да ещё цветы по ранжиру высаживаю, чтоб, значит, без обид. Капитан или вообще сержант какой, вперёд высших чинов лезть не моги, не моги, точка. Барвинок, резеда, маргаритки, розам не читаю, уж белым королевским лилиям и подавно. Ах, друг мой... «Все и так уже замечают, что у нас не сад, а настоящий плацдарм. Здесь, говорят, охота вытянуться во фронт, замереть и ждать дальнейших распоряжений. А эти ваши знаменитые клумбы в форме воинских гербов, а мраморные таблички с изречениями великих полководцев, а младшие садовники по любому маломальски пригодному поводу цитирующие воинский устав». Старик расхохотался. Нарушение субординации восьмой смертный грех. По-моему, у господина посла начинает складываться превратное впечатление о нашем государстве. Может быть, просветите его, друг мой? Думаю, у вас это получится гораздо лучше. Старик одобрительно хмыкнул и не поворачивая головы, позвал дремавшего поодаль здоровенного слоку. Эй ты, а ну говори, какой у нас строй? Королевская демократия вашего «Демократия, а не дерьмократия! Сколько раз надо повторять!» Старик вскочил на ноги и замахнулся на него остро заточенной семизубой тяпкой. «И не королевская, а монархическая, у дубина!» «Виноват! Доложите их величеству! Что ж, я готов! Завещать-то мне нечего!» «Пошел вон отсюда! Пшел, говорю!» Старик, что из силы, топнул ногой. «Не видел я тебя и не слышал! Его сиятельство тоже!» Он многозначительно глянул на посла, и не видели, и не слышали. «Есть!» И слуга, не переставая кланяться и бормотать «Виноват! Виноват! Виноват!» растворился в темноте. «Простите, но если мне не изменяет память демократия, это власть народа не изменяет, а монархия, ну да, ну да...» «Как же это так?» — стушевался посол. «Как же это так совмещается?» «Наивный вы мой, малоопытный и, судя по всему, малограмотный!» Старик ухмыльнулся и подкрутил ус. Один из дальних, очень дальних предков Ее Величества любил повторять «Государство — это я!» Королеве необходимо поддерживать традицию, блюсти, так сказать, часть предков. «Ну, как же, как же, вот заладил, как, да как, а вот так!» «Ну что вы на него ополчились, друг мой?» Госпожа-советница с шумом вздохнула и перевела взгляд на посла. «Все очень просто, молодой человек. Государство — это народ. И государство — это государь. В данном конкретном случае — ее величество. Следовательно, монарх и народ — это одно. И в монархической демократии нет ничего алогичного и противоестественного». Если А равно Б, и А равно С, то и Б равно С. Элементарно. Странная у вас здесь логика. После недолгого молчания пробормотал посол. Очень странная. Да нет же, обычная, сказала госпожа-советница. У вас просто мало жизненного опыта. Ах, прикрыв глаза, выдохнула королева. Как там написано? Время гусениц пришло. Хм. Что опять не так? Ну. Ну и чёрт с ним! Захочу Вилюзанова переписать по своему разумению. «Подумаешь, священное писание. Священное то, что мной написано. А этого, как его там, хорошо бы она многозначительно взглянула на госпожу советницу и провела ребром ладони по горлу. Не нравится он мне. А так хоть какое-то развлечение. «А рыцарский чин?» «Захотела — посвятила, захотела — казнила. Моя воля!» «Размеры последующего скандала лучше не представлять?» «Вечно ты мне все запрещаешь!» — скрипнула зубами королева. «Нельзя постоянно казнить и казнить». «Ага. А если хочется?» «Понимаю. Желание вашего величества превыше всего», — склонила голову госпожа советница. «Но ведь это скучно, однообразно». «Очень даже разнообразно!» — обиделась королева. «Аж сорок восемь способов! Мне папа рассказывал! Сама их не одобряешь, сама от них отговариваешь, а потом жалуешься!» «И неэкономно, даже, простите мою дерзость, весьма расточительно по нынешним временам», — продолжала госпожа-советница. «Людские ресурсы не бесконечны» и подобные издержки, абсолютно неоправданные и нецелесообразные в мирный период, неизбежно повлекут за собой скорый экономический дисбаланс, а также... — Чего? Говори нормально! — Работать станет некому, казнить будет некого. — Подумаешь, новых нарожают! — фыркнула королева. — Да они попросту сбегут в дальний космос, — предупредила госпожа-советница. — Догнать! Расстрелять! «Войско ведь тоже сбежит, наверняка». «Ну и пусть, зато никто не станет мне перечить». «Да ведь и некому будет». «Ну и пусть, пусть, пусть!» «Ваше Величество, ну вы же такая умница!» А папа говорил «идиотка», тусклым голосом произнесла королева. «И что, будь у меня брат, он бы меня в порошок растер и свиньям скормил на радость дорогому отечеству». «Папа мне даже имени не дал. Сказал, и так проживёшь». «Не могу, не могу забыть! И не хочу!» Анна-Мария Милания с искренней жалостью взглянула на неё. «Ваше Величество, и это пройдёт. А посла казнить всё же не стоит, иначе подарки-то придётся вернуть. Ну, просто замечательные подарки. Небось, всем миром собирали, — подумала она и повторила, — «Замечательные подарки, особенно ожерелье». Хм, «Это да». «И так вам идут, как никому в обозримой галактике». «Честно-причестно». «И в необозримой тоже». После этих слов королева наконец робко улыбнулась. Почесала за ухом, зачем-то поправила и без того идеальную прическу и шмыгнула носом. Левый глаз ее от волнения косил сильнее обычного. «Ладно». «Пусть живет, может, пригодится». «Они все нам пригодятся, Ваше Величество, со всеми своими полезными ископаемыми». «И самое полезное — мой жених, сорок лет, старье, рухлить, хранить пора, не женить». «Вот идиот, скажи, а?» «У Вашего Величества превосходное чувство юмора», — склонила голову госпожа-советница. «Уж, конечно, да, как и остальное, вне всякого сомнения». «Ты моя любименькая, ты моя хорошенькая, одна ты меня понимаешь. Самая моя присаменькая. Но будешь перечить, пущу на колбасу, а из твоих знаменитых на всю галактику мозгов велю отбивных наделать». «И напрасно, Ваше Величество». Без тени испуга или расстройства заметила госпожа советница. «Совершенно напрасно. Повара только зря время потратит да еще перед другими вас опозорят». «Почему это?» «Умные мозги всегда горчат». «Да почему же?» — топнула грязной, чёрной от земли ногой королева. «Во многом познании много печали», — снизошла до объяснения госпожа-советница. «Да? Хм...» Раскачиваясь с носка на пятку, её величество сверлила взглядом свою дорогую Миланию. Глаза с поволокой, прекрасные глаза, не выражали ничего, кроме спокойствия. Абсолютного непоколебимого спокойствия. Спокойствия безоблачных небес. «Это ты сама придумала прямо сейчас? Ну, об этих печалях?» «Ах, нет, если бы...» Усмехнулась госпожа-советница. «Была в древности одна книга, очень мудрая». «А, это та, что про гусениц?» «Ваше Величество, как всегда, правы», склонила голову госпожа-советница. «Та самая». «Во многом познании много печали», — зачарованным голосом прошептала королева. «Здорово! Красота какая! Отличный повод кого-нибудь казнить!» Со вздохом умиротворения заключила она. «Нет, не думаю. Скорее, наоборот. Помиловать? И еще чего!» «Вы так мудры так проницательны, ваше величество!» Рыжая голова с позолоченными рогами склонилась ещё ниже, до самого полу, и нежный перезвон украшений госпожи-советницы заглушил невольно прозвучавшую в её голосе усмешку. — Да? — Ну, конечно. Ярко-зелёный, блестящий, будто лакированный жучок спешил по своим жучиным делам. Госпожа-советница, по-прежнему не поднимая головы, внимательно следила за тем, с каким упорством он продирается сквозь густой разноцветный ворс ковра. «Надо же, сам с кунжутное зернышко, а то дела, и, наверное, очень-очень важные, спешные, неотложные дела. Как знать, а вдруг он или она мой коллега?» Тем временем изумрудно-зелёный коллега, преодолев последние сантиметры ковра, бочком-бочком слез с алой ворсинки и юркнул в щель между мозаичными плитами. «Вот и молодец», — подумала госпожа-советница. «А не то быть бы тебе раздавленным. Она может. Дай только волю всех бы передавила. Но мы ей воли не дадим». И госпожа-советница подняла свои прекрасные глаза — «Ладно, помилую», — согласилась королева. «Двоих?» «Троих», — вполголоса как бы, между прочим, поправила госпожа-советница. «Двоих?» «Троих?» «Не торгуйся ни на базаре. Я сказала двоих, значит, двоих». «Троих, ваше величество. Двоих вы, одного я? А ты тут с какого боку?» «Ну, заберу его себе. Будет за мной книги носить. Чтобы не уперли?» На лице королевы вспыхнуло радостное понимание. «Да, ваше величество, как вы изволили выразиться, очень мудро и очень точно, именно чтоб не уперли. Сами понимаете, антиквариат — сплошные, так сказать, раритеты. Хорошая мысль. Соблаговолите». «Ладно», — сказала ее величество, — «соблаговоляю. Давай подпишу, чего надо, пока не передумала». «Хотя они придурки, мясо для казни!» — хмыкнула она. «Но, если ты хочешь...» Был полдень, ленивый и полусонный. Тюремную тишину нарушало лишь шуршание крыс в соломе до шлепки засаленных карт в одной из отдалённых камер. Трое простаков сидели нахохлившись на горточках и редком, выбрав местечко почище. Так, конечно, самую малость почище, то есть совсем почти ничего, но всё-таки. Всё-таки. Сидели и почти в такт стучали зубами, не то от страха, не то от холода, а, может, и от того и другого одновременно. На лице старшего полуобвисла улыбка. «Одна и радость нам теперь. Они на жаре маются, а мы тут в холодке. Да уж, в такое пекло и голодоморка раем покажется. Эш, чтоб вы сдохли!» Железная дверь, содрогнувшись от удара, с противным визгом и скрежетом, будто нехотя, впустила стражника. Его ножища в растоптанных жёлтых сапогах гнулись под тяжестью широченных плеч могучего зада и увесистого, стекавшего на железный ремень, живота. Под мышками плотная серая ткань мундира почернела и покрылась многочисленными кристалликами соли. Капли пота стекали даже с его пышных седых усов гонять по такой жаре солидного человека из-за дерьма какого-то. Казнили по вас идиотов, и вся недолго. А так их. Он сплюнул на пол, обстоятельно утер лысину большим платком с розовыми бантиками по краям и гаркнул: "Встать!" Уже вполголоса поинтересовался младший щуря блеза руки и глаза. "Встать кому говорю?" "А ну пшли вон!" Они стояли, сбившись в кучку, недопонимая, чего, собственно, от них хотят. «Я кому сказал? Вон отсюда!» Две крысы, прекратив шуршание и высунув мордочки из соломы, с любопытством уставились на двуногих. Откуда-то с потолка спустился и завис над их головами чёрный паук угрюмый и волосатый. Больше, чем похмелье, больше, чем несговорчивых баб и задержку жалования, стражник ненавидел освобождение. «А ну, конечно, обидно правосудию, но... Хоть бы вас там на свободе, ты самый да пришиб кто!» И с тяжелым протяжным вздохом досталось за пазухи пропуск, липкий и вонючий от пота. «На свободу! На свободу!» Зашумело-загудело в головах у идиотов. «На свободу!» Разбуженные мухи с радостным жужжанием кружили под потолком, снижаясь время от времени. Наконец старший опомнился, выхватив пропуск из толстых, покрытых седыми волосками пальцев, отвесил поклон милостивому господину начальнику и, скороговоркой пообещав за него молиться, молиться и ещё раз молиться, подтолкнул к двери ошеломлённых собратьев. И трое несостоявшихся покойников опрометью бросились вон. «Взяли моду!» — бурчал себе под нос стражник, провожая их взглядом. «Содят и отпускают, содят и отпускают». И то, что раньше, вот при его величестве, казнь за казнью, казнь за казнью, одна же чей-другой, а пытки публичные аж вспоминать приятно, а сейчас, тьфу, крик визг да перевод казенных денег. Ежели казнят, так одних преступников. Нехорошо, это неправильно. Эх. Госпожа советница снова подергала колокольчик. «Спрячьте идиотов», — велела она запыхавшемуся молодому слуге с веселыми глазами, пока ее величество не передумала «На одной из ближайших планет или сразу в дальний космос?» «Это на ваше усмотрение», — взмахнула ресницами госпожа-советница, и заколка короны сверкнула ярче обычного. «И чтобы духу здесь не было еще до полуночи. Друг мой, вы же знаете мнение ее величества. Нет человека...» — Нет проблемы? — улыбнулся юноша. — А средства? — Ах, ну снимите с моего особого счета в первом галактическом. Ну какой же вы нудный. Спрашивайте, спрашивайте, будто впервые. Ах, как же я-то всех вас устала. И длинные загнутые ресницы медленно опустились. Посол вздрогнул всем телом, скатился с постели и, едва не разбив голову о стеклянную дверь, выскочил на балкон. Почти перед самым его лицом возникло огромное бьющееся сердце, возникло, взорвалось и рассыпалось, на мгновение ослепив. Небо полыхало искрами, шарами, спиралями, фигурами людей, животных и даже вполне реалистичным изображением посольского корабля. И площадь перед дворцом, и деревья, и многочисленные фигурки людей, пляшущие, прыгающие, во весь голос вопящие, становились то лимонно-желтыми, то золотистыми, то пунцово-алыми, то бирюзовыми, а то и фиалковыми, изумрудно-зелеными или ослепительно-белыми. Грохнуло у него над головой, подхватило слева, поддержало справа. Виват! Виват, королеве! Виват! «Представляю, какой здесь будет свадебный пир!» — с надеждой прошептал посол и облизнулся. «Моя миссия, кажется, выполнена. Прощай, нужда, прощай навеки! Неужели я смогу наконец-то печатать свои стихи? Ты просто писать, не опасаясь насмешек, ни перед кем не оправдываясь, а главное — не боясь! Да, совсем ни капельки, ни чуточку, не боясь голодной смерти!» Могу писать в своё удовольствие, а могу и не писать? Ух ты! Неужто, господи?» «Ну, улетит она, ну и что?» — недоумевал посол. «Новую найдёте». Вокруг них суетились слуги с длинными серебряными веточками в руках. Веточки гнулись в разные стороны, меняли свой цвет и время от времени вопросительно попискивали. «Новую, да, но не такую». «Да зачем вам такая? Зачем? Ничего-то вы не понимаете. Она — наш ангел-хранитель, ага? Богоданный ангел!» С нежностью молитвенно сложив руки, произнес его собеседник. Толстый, лысый и упругий, с блестящими карими глазками и маленькими круглыми ушками, он то и дело подскакивал на месте. Богоданный ангел в данный момент разглядывал свое отражение, поворачиваясь к сверкающей зеркальной глади то левым, то правым боком внимательно разглядывал, придирчиво, позабыв обо всём на свете. Розы на её туловище становились всё пышнее и пышнее, словно распускаясь навстречу пристальному взгляду голубых глаз. Фу, как вульгарно! И к тому же полнит. Нет, нет и ещё раз нет. Только не пожалуйста. И чудовищных размеров цветы каждый из добрый качан капусты сменились нежной россыпью маргариток. «А это что? Ночная сорочка!» — фыркнула милания. «Нет, у вас сегодня определённо какие-то проблемы. А все проблемы решаемы, кроме собственной смерти, разумеется. Так что не переживайте зря, а попробуйте-ка ещё раз. Умнички мои, крошечки! Ах, какая прелесть! Для церемонии в самый раз! С кем это она разговаривает?» — прошептал посол. «Да, с разумными водорослями-симбионтами», — ответил толстячок. Нынче многие их себе вживляют. Мода. Дёшево. А какой эффект? Только вот никому, кроме госпожи-советницы, в голову-то не придёт с ними общаться, ага. Да ещё и уважительно. Ангел. Просто ангел. Меня вот из тюрьмы вытащило, ага. доказала что это экономически невыгодно. Её величество, знают эти слова? Топтавшийся на одном месте посол от изумления споткнулся и наступил себе на ногу. Мясное пирожное выпало из его руки и в мгновение ока было схвачено юркими сизокрылыми птицами. «Нет, конечно. Госпожа милания поставила ее перед выбором. Упечь в тюрьму очередную партию неугодных, кормить, поить, лечить или же заказать новое бриллиантовое колье с присвистом, ага». «Что с присвистом? Колье с присвистом? А на каждом десятом шаге, ага. Очень характерный звук», — захихикал толстячок уникальная потрясающая вещь ага а поскольку их величество очень музыкальные а госпожа милания чрезвычайно чрезмерно даже чересчур мудры то и сами видите сколько же человек обменяли на дорогую побрякушку Не помню не то 20 не то25 сколько взяли столько и обменяли ага всю партию сколько? «Чему это вы удивляетесь? Ее величество мелочиться не умеют, ага. Сажать так сажать, стрелять так стрелять, ну и так далее. С появлением госпожи Милани казней не сразу, конечно, но сильно поубавилось, ага. В общем, конец у сказки добрый, а вот лейку жаль». «Какую еще лейку? Меня-то взяли, почему? Недобор случился?» Попытался улыбнуться толстячок, но улыбка вышла жалкой и вялой. Тюремщики ведь жуткие бюрократы, у них отчётность, у них то, у них всё, ага. Они самого Господа Бога уморят, не то что её величество, ага. Ведь не придерёшься, не подкопаешься, короне служат. Короче, вели несчастных по главной улице, а я тут, как на грех, у себя перед магазином розы поливал. Новый сорт, грудь ненаглядный, ага. белые белые пышный-пышный. И он показал руками, какой именно величины были розы. «Меня и взяли. А когда я потом через три дня вернулся, глядь, лейки-то и нет. Ага, уперли. Не растерялись, гады. До сих пор жаль. Ага. Хорошая была леечка, новая, желтенькая, в белый горошек, веселенькая такая. Главное, вы-то живы остались», — упрекнул его посол. «Ага, благодаря госпоже советнице. Ангел, ангел, чистый ангел. А леечку все равно жаль». Месяц спустя. «Да вы гляньте-ка на них, нет, ну вы гляньте, гляньте, они же раздерутся, непременно раздерутся в кровь, ой-ой-ой!» По мере приближения свадебной процессии дыхание Дворецкого становилось всё более и более прерывистым, лицо всё более и более пунцовым, а глаза неестественно блестящими. Из оттопыренного кармана брюк торчало горлышко походной фляжки, а в ней, если что и булькало, то уже где-то на донышке. Он всё чаще, всё сильнее и сильнее теребил и дёргал жемчужные розетки на воротнике и обшлагах атласного праздничного камзола. С широкого парадного балкона королевского дворца свадебную процессию было видно особенно хорошо. По обе стороны ехали герольды в серебристых одеждах и трубили так, что просто уши закладывало. Сдержанно и, как показалось господину послу, очень и очень одобрительно гудела толпа. Старательно выводили «Радуйся!» юные служки в белоснежных затканных серебром одеждах с розами и лилиями в руках, оглушительно визжали дети, восторженные, что греха таить, завистливо вздыхали из своих окон дамы. А успевшие тяпнуть за здоровьечко молодых простолюдины, с плавающей по лицу неосмысленной улыбкой, глазели на небывалую до этого концентрацию богатых и знаменитых. Одни лишь птицы подпрыгивали от возмущения, кто на ветке, кусте или коньке крыши, а кто, и увы, в клетке на жордочке. — Ох, бедный мы бедный! Что ж нас ждёт теперь? Хоть живым в гроб ложись! — не унимался дворецкий. «Хватит причитать, не раздерутся», — перебрасывая ромашку из одного уголка рта в другой, произнесла госпожа-советница. «Минус на плюс, плюс на минус, аннигиляция, а ни чего...» «Ах, неважно. В общем, полное равновесие, гармония. А где гармония, там и процветание». «Скажите, еще золотой век», — буркнул бедолага. «Ну, не совсем, но что-то вроде этого». «Вреда никому уж точно не будет, а живым в гроб это лишнее, абсолютно неграмотный, ненужный эпатаж, да и гробы нынче дороги». У посла перехватило дыхание. Посреди взлётного поля, вровень с собором Святого Франциска, надёжно укрывая в свои тени посольский челнок, высился корабль класса «Альфа». Несмотря на размеры, он производил впечатление непостижимой, прямо-таки невероятной лёгкости. Господин посол не больно-то разбирался в кораблях. Да что там в кораблях, какая-нибудь древняя ржавая отвертка или простенькая микросхема казались ему чем-то загадочным, таинственным и даже, даже немного опасным. То ли дело стихотворная вязь. Однако седьмое или двадцать седьмое чувство подсказывало «Вот перед ним детище новейших технологий, последнее слово в космических разработках, чудо из чудес инженерной мысли», ну и всё такое прочее. И в то же время, в то же время корабль выглядел нерукотворным. Выглядел так, словно сам появился на свет». Да, да, сам, просто в одно прекрасное свежее летнее утро взял, да и возник из пения птиц, солнечных лучей и белопенных молочных строй. А случись что? Ох, не приведи, не приведи, господи! Он не разлетится на куски металла и умных механизмов, на пресловутые гайки и шестеренки. О, нет, нет, никогда он распадется на мириады сверкающих звезд. Или брызнет каплями, разольется реками и зальется потоками молока. О, как же это поэтично, как волнующе, как упоительно! Он такой, такой светлый, его что, обметают крыльями ангелы каждый божий день? «Млечный путь другим быть и не может», — улыбнулся подошедший офицер. «Что, тот самый?» «Да, личный корабль госпожи Мелании». В голосе мужчины звучали гордость и благоговение. «Здесь, наверное, полгорода собралось». Оглядываясь по сторонам, в смятении прошептал посол. «Было бы возможно, полстраны бы собралось». «Это что выходит, полпланеты, что ли?» — усомнился посол. «Может, скажете, всё разумное население?» «Конечно, только вот места не хватит. Да она подобную суету-сует не одобряет». И правильно, и правильно. Подкатился к ним маленький торговец. Все все все еще помнят, сколько их задувило на похоронах его величества Ага. Полюбоваться пришли, порадоваться, ага, в смысле, попрощаться. А их ты жуть до сих пор забыть не могу. Ага. Моя новая поэма будет называться "От трижды милосердный госпоже». А собственно, почему трижды? Почему не астократно милосердный? «А почему стократно? Или вот ещё, многократно?» «Не то, не то. Я так вообще ничего здесь уже не напишу. А может, ну их эти стихи?» Осознать крамолу, ересь и святотатство собственных мыслей ему не позволил восторженный вопль толстячка-торговца. «Пришла! Ага!» «Никому я здесь не нужен, никому я здесь не дорог непрекаянный, всем чужой, как юный лист, слетевший от родного древа и унесённый злым ненастьем вдаль, во тьму, скиталец вечный. А её... Её все обожают, от малой до велика. Но она улетает, а я... Я остаюсь... Странно, странно... «А где же её величество?» — обратился он к стоящему рядом слуге. «Плачут, мебель крушат, вещи ломают». «Какой прогресс», — ухмыльнулся Дворецкий. «Семь лет назад кость слугом ломала а теперь вот вещи. всего лишь». «А супруг?» «Велели спрятать острое, тяжелое и особо ценные подать ему кофе в кабинет». «Кофе?» «Да, и еще булочки с маком, корицей или ветчинными шариками. Не знаю, чего там сегодня приготовили, не успел я позавтракать». Пожаловался слуга. «Надобно питать душу, а не плоть», — с улыбкой произнёс высокий полупрозрачный монах. «Небеса чисты, воздух прохладен, не утро, а благословение Божье». Утро и впрямь выдалось каким-то особенным, будто на заказ. С колокольни святого Франциска летел переливчатый серебряный звон. Летел, разлетался в прохладной сине безоблачных небес горделивый звон, жалобный звон». Отец-настоятель с братьей, и пилигримы с чадами, и домочадцами, и даже сторожа, все-все ушли на лётное поле. Ушли, а вот звонаря, звонаря-то и не взяли. Облекли великой миссией. Да, но, как сказал настоятель, отец Серафим, избранный, должен быть смирен. И звонарь смирялся. Смирялся, и сетовал, сетовал, и вновь смирялся. Несколько горлиц разгуливало по каменным плитам звонницы и, поклевывая зазевавшихся жучков и мошек, укоризненно ворковало. «И когда мы познаем все эти миры, все их услады и все их знания, будет ли с нас довольна?» И ответила душа моя «Нет, мы пойдем мимо и дальше». За точность не ручаюсь, только за смысл. Усмехнулась милания «И вы, вы покидаете нашу планету! А как же, как же мы?» Взмолился Дворецкий. «Я, конечно, люблю людей, но люблю, как долг велит, не больше и не меньше. Уж не хотите ли вы, чтобы я посвятил этой планете всю свою жизнь?» Вздохнула госпожа советница. «Она у меня, между прочим, одна, несмотря на слухи и сплетни». «Ну, в общем, что вы там про меня насочиняли?» «Да, мы хотим этого больше всего на свете, пожалуйста, не покидайте нас!» Прижав руки к груди, выдохнул Дворецкий. Голос его сорвался. Остальные, с мольбой глядя на госпожу-советницу, согласно закивали головами. «Поразительный, прямо-таки чудовищный эгоизм!» произнесла Анна-Мария Мелания, Глаза цвета небесной лазури — самые прекрасные в мире глаза — сияли от удовольствия. «Всё в порядке?» «Ах, значит, добились своего? И, как всегда, ненавязчиво?» — прищурился капитан. «Вы неподражаемы?» «Разумеется», — улыбнулась в ответ госпожа-советница. «Разумеется». В воздухе летели и вплыли звуки колокольного перезвона. «Стоило ли это ваших хлопот? Стольких хлопот? Ведь прошло пять, нет, семь. Да, семь лет. Это немалый срок». Самые прекрасные в галактике глаза смотрели на него в упор. «Если не может победить добро, пускай хотя бы победит справедливость» сказала Милания. Вы правы, Ваше Вели. Я же просила никогда меня так не называть. По крайней мере, здесь и сейчас. Слушаюсь, Ваше Вели. Простите, госпожа Милания. А насчет хлопот. Ах, дорогой Анджело, каждый отдыхает по своему разумению, ну, и как средство позволяют. Да. Поставив ногу на ступеньку трапа, Она внезапно обернулась и мотнула головой. От лохматого рыжего уха отделилось что-то вроде искорки и, описав огненную дугу, упала к ногам посла. «Мне? За что?» — ахнул он, поднимая крохотный, не больше ногтя золотой колокольчик. «Будет не невмоготу, звоните! Но если уж совсем не невмоготу, или, ах, сочините нечто гениальное, если, конечно, сможете». — усмехнулась госпожа-советница. — А по пустякам прошу меня не теребить. Толпа с нескрываемой завистью смотрела на счастливчика. Оказанная честь, по мнению одних явно незаслуженная, по мнению других и вообще нагло присвоенная, огненной чертой отсекла его от остальных. Десятки взглядов, заостренными крючками, отравленными колючками, раскаленными иглами, вонзились в растерянного парня. «Почему он, не я? Почему? Почему он? Почему?» «Не сладко тебе придется», — подумала милания. «Вот и посмотрим, кто ты есть. Гений? Талант? Или так? Недотепа?» И под приветственные крики экипажа прошествовала вглубь корабля. «Мы пойдем мимо и дальше». Провожая взглядом крохотно удаляющуюся звёздочку, прошептал посол. «Что это слетело с моей души? Вот только что, вот сейчас! Похоже, на клочья тумана, сырого и сизого. Полуобморочный сон, синтетический бред. Всё, всё развеялось, разлетелось, растаяло. К чёрту грозы-морозы, скалы-провалы». К черту бесконечные посвящения элегии и сонеты. Пора писать прозу.